Но и эти мои задумки опять упирались лбом в слабое развитие страны. Но посудите сами. Производственные мощности уступают таковым в четырех ведущих мировых державах в разы. Доля промышленных рабочих от населения составляет даже не проценты, а доли процентов. Паровые машины для боевых кораблей закупаем за границей. Рулевые системы, оптику... а также существенную часть стали, брони, да что н е возьми, тоже. Призывной состав матросов требуется учить месяцами, прежде чем допускать к вооружению и механизмам. Да и после обучения подавляющее большинство осваивают только простейшее текущее обслуживание, приходя в тупик при малейшей поломке. А какой-либо взаимозаменяемости я вообще не говорю. Инженерных кадров кот наплакал, а существующая система высшего образования восполнить их недостачу просто не способна. Да что там говорить, если обладая двух, а то и трехкратным превосходством в численности коренной нации? Это не шовинизм, просто именно под нее, под ее язык и затачивается вся образовательная структура государства. Над всеми ведущими европейскими державами и североамериканскими Соединенными Штатами мы отстаем от них по числу студентов в 3-7 раз. И что самое страшное, изменить ситуацию быстро невозможно. Структура экономики России такова, что даже если где-то найти деньги, первое фантастическое допущение, и преподавательский состав – фантастическое допущение номер два, и открыть некоторое количество высших учебных заведений, для выпускников этих вузов в стране просто нет рабочих мест. Так что все мои технологические инновации в военной сфере будут мгновенно переняты вооруженными силами более развитых государств и сделают сильнее именно их, а не Россию. Как оно, скажем, произошло с минометами – которые были изобретены русскими офицерами, Мичманом Власьевым и капитаном Гобято во в время осады Порт-Артура, но к началу Первой мировой войны уже находились на вооружении германской армии. А российская их так до конца Первой мировой войны и не получила. И никакие стандартные рецепты второй половины XX века тут пока не просматривались. Бедная страна, причем в целом, как государство, так и население. Но интенсивное перевооружение армии и флота, которое могло бы послужить стимулом для развития промышленности, нет денег. Крестьянство бедно, поэтому нет спроса на промышленную продукцию, соответственно слаба и сама промышленность, и торговля. Но нет возможности у торговых сетей и купечества резко наращивать обороты, и то, что уже закуплено, продается ни шатка, ни валка. Следовательно, налоги в бюджет также поступают весьма скудно. Замкнутый круг. И что интересно, вбрасывание в экономику относительно крупной суммы ничего не даст, просто поднимет замкнутый круг на другой уровень цен. Нужны системные изменения. Что же, мне революцией заняться? Так господин Ульянов, насколько я помню, пока еще свой «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» не создал, а разворачивать революционную агитацию и пропаганду члену правящей фамилии как-то глупо. Что, вообще никак уже имеющиеся у тебя возможности использовать не способен? Тогда нехрен и в революцию лезть. Да и вообще, революция, конечно, выход, но уж больно кровавый. особенно со всем ей сопутствующим типа гражданской войны, э п и д е м и й э м и г р а ц и й и так далее. Без уных ни одной революции и не было, и не только в России, но вообще во всех странах, где они происходили. Нам сколько и Сергей н и к о н о р о в и ч как-то приводил суммарное число потерь, понесенных Россией в начале 20 века. Всего вышло около 30 миллионов человек. Потери в России в начале 20 века. Первая мировая война – около 4 миллионов человек. Гражданская война с учетом э п и д е м и й и эмиграции – более 13 миллионов человек. Голод 1920-21 годов – более 5 миллионов. Голод 1932-33 годов – более 7 миллионов. И плюс к этому, как говорят, около 28 миллионов погибших во Второй мировой. Как говорят – потому что я не уверен, что и эта цифра подлинная. Вот и сидим мы там в начале 21 века всего лишь со 136 стремительно уменьшающимися миллионами населения. А ведь это только прямые потери. При том устройстве воспроизводства, которое страна демонстрировала до 1960-1970-х годов, мы бы лишних миллионов 100 имели, а то и 200. д да о половину из них в Сибири. Так что чур меня от революции. Но что делать-то? Если ничего, все так и пойдет по накатанной. А с другой стороны, меня это волнует. Я-то, похоже, задолго до революции помру. Судя по текущему состоянию. Вот ведь черт, волнует. Я же русский, а мы за своих всегда горой стояли. Может, потому и смогли переломить хребет покорителям Европы и потрясателям Вселенной, Какими бы они сильными ни были, сколько бы стран к моменту, как на нас навалиться, под себя не подмяли, и сколько бы народов на себя пахать не заставили. Только в конце двадцатого века что-то надломилось. Может быть, как раз из-за тех страшных потерь. Короче, голову над тем, что делать, я ломал долго. Да и сейчас продолжал ломать. Очень задача сложная вырисовывалась». Требовалось одновременно создать и новый рынок, и промышленные и организационные структуры по его конфигурированию и наполнению, да переделать под новые запросы весь экономический уклад общества. Но я же, блин, не господь бог. С другой стороны, задачка такова, что адреналин в крови прямо бурлит. Это тебе даже не новую пушку в производство запустить или там ППШ на вооружение армии поставить. Это же не просто заводы и плотины строить. Параллельно еще и с самыми глубинными личными и общественными мотивациями работать придется. Но если этого не сделать, никакие пушки и ППШ не помогут, все равно страна развалится так или иначе. А более мощное и смертоносное оружие, которое я, возможно, сумею пропихнуть на вооружение армии и флота, не дав России никаких серьезных выигрышей в международном масштабе по вышеприведенным причинам, приведет лишь к тому, что сначала в боевых действиях, а затем и в грядущей после развала страны гражданской войне – Погибнет гораздо больше людей, и страна окажется еще более обескровленной, чем в той истории, что я знаю. После чая я прилег отдохнуть. Несмотря на то, что с момента моего падения прошло почти два месяца, я все еще чувствовал себя инвалидом. Уж не знаю, чем это было вызвано. Великий князь Алексей Александрович, как все отпрыски покойного Александра II и его д р а ж а й ш е й супруги Максимилианы Вильгельмины Августы Софии Марии Гессенской, после замужества Марии Алексеевны, был мужиком крепким, и злополучное падение с лошади никаких видимых следов на организме не оставило. Однако факт оставался фактом. «Я все еще был плох». Возможно, всему виной процесса совмещения моего сознания и этого тела. В таком случае следовало благодарить Бога за то, что я вообще начал ходить и говорить. Потому что как мог отреагировать мозг на подобное наглое внедрение, страшно было даже представить. Впрочем, нет худа без добра. Вследствие затянувшейся немочи, запланированное мною расставание с любовницей, той самой Зинаидой Дмитриевной Скобелевой, графиней де Багарне, оказавшейся до кучи г е р ц о г и н е й Лейхтенбергской, прошло довольно мирно. При очередной встрече я дрожащим голосом заявил, что вижу во всем случившемся перст Господень, указавший мне на мое недостойное поведение, и посему намерен покинуть Санкт-Петербург и заняться трудами на благо флота и государства российского, а нашу греховную связь считаю нужным прекратить. После чего был обильно о р о ш ё н слезами, клятвенно уверен, что никогда не буду забыт, но отпущен довольно спокойно. А буквально на следующий день в свете начали гулять слухи о том, что великий князь Алексей слегка тронулся умом на почве религиозного рвения. При этом свет выражал всяческое сочувствие этой бедняжке де Багарне, которая отдала ему всю себя». Я не приминул воспользоваться столь удачно возникшими слухами и пригласил для исповеди и наставления восходящую звезду церкви протоиерея Андреевского собора в моей, можно сказать, вотчине, в Кронштадте, отца Иоанна, коего уже начали именовать Кронштадтским. Всероссийскую известность он еще не приобрел, но я это имя помнил. Если я, конечно, не ошибаюсь, и Иоанном Кронштадтским впоследствии не станет кто-то иной». Но я был готов рискнуть. И с п о в е д ь прошла на ура, хотя готовился я к ней двое суток, отрабатывая логические построения и выискивая в них ошибки и неточности. Я не сказал ни слова неправды. Ведь действительно, после падения с лошади я почувствовал, что стал совершенно другим человеком. Многое из того, что я делал до сих пор, нынче вызывает во мне отвращение. Теперь я считаю мою прошлую жизнь... протекавшую во дворцах и светских салонах, пустой и бессмысленной. Я решил измениться, мне требуется помощь и наставление со стороны служителя Господа. Разве же это не так? В к л и н у ко мне снова заглянул Дима. «Что там?» — спросил я, показывая, что не сплю. «Телеграмма пришла, Алексей Александрович. Читай». Дворянин Иван Владимирович Мичурин, проживающий в окрестностях города Козлова и служащий по железнодорожному ведомству, доставлен в Москву. Из всех дворян Тамбовской губернии именно Иван Владимирович наиболее полно соответствует высказанным вашим императорским высочеством требованиям, как то увлеченность селекционной работой растений и проживание в окрестностях крупного узлового железнодорожного пункта. Отлично. Я сел на диване и потер рукой лицо. О Мичурине я знал только то, что он выдающийся селекционер и помнил, что город Мичуринск, расположенный в Тамбовской области, является крупным железнодорожным узлом, потому что в нем останавливаются дальние междугородние поезда. Как этот город назывался раньше, до переименования, и как далеко от него родился и жил сам Мичурин, я не представлял. Но, похоже, скудные сведения все равно сработали. Что ж, если все будет идти так, как идет, то, может, у меня еще что-нибудь получится. Определившись с целями, я прикинул пути их достижения и принципы планирования. Во-первых, пока никакого прогрессорства, особенно в военной области. Упаси Господь! А вот индустриальное развитие страны стоит подтолкнуть, причем непосредственно, То есть созданием нескольких промышленных предприятий на уже существующих технологиях. И когда у меня появится пул собственных заводов, уже можно будет попытаться попрогрессорствовать. Ну, по мере сил, ибо возможностей у меня с моим базовым военным образованием не слишком много. То есть первым необходимым условием для начала прогрессорства в технической сфере является создание условий, при которых я смогу развернуть производство любой новинки именно в России. И это производство должно быть конкурентоспособным относительно любого другого предприятия мира. Во-вторых, нужно действовать так, чтобы страна получила лучшие стартовые условия при любом варианте развития событий. Насколько я помню из рассказов Сергея н и к о н о р о в и ч а к 1920 году уровень промышленного производства в Советской России составлял менее 14% от уровня 1 9 1 3 А если взять, скажем, 1 9 1 6 вероятно, и того менее. За три военных года промпроизводство в стране должно было очень сильно скакнуть. Война – отличный стимул для промышленного развития. А ежели мы к тому же 1913 году будем иметь уровень в два раза выше того, что был, даже если революция все равно случится, стартовые условия для следующего этапа индустриализации будут куда более благоприятными. Может тогда Сталину не придется ввергать страну в тотальный голод, чтобы получить деньги на закупку станков? Свои станкостроительные заводы уже будут работать. Далее я перешел к задачам и особенностям их решения, в первую очередь имея в виду, конечно, возможность двинуть страну вперед, обойдясь без революций. Ну, а как получится на деле? Итак, главное, что мне нужно, это потребитель, причем живущий недалеко от моих предприятий, то есть крестьянин и горожанин, конечно, но Россия крестьянская страна и еще долго будет оставаться таковой. Более богатый, чем сегодня. И где же его взять? Откуда у нынешнего русского крестьянина с его клочковатым наделом, не закрепленным за ним, а едва ли не ежегодно перераспределяемым в рамках общины по числу е д а к о в с его снулым семенным материалом, с его полудохлой л о ш а д и о н к о й откуда у него возьмутся деньги? Тем более, если учесть выплаты за аренду помещичьей земли. Неоткуда им взяться? Такого потребителя нужно создавать заново. Это во-первых. Во-вторых, поскольку я все-таки планирую когда-нибудь потом заняться прогрессорством, производство следует расположить подальше от глаз агентов потенциальных противников. Лучше всего в местах, где эти самые агенты могут появиться только в страшном сне. И в-третьих, необязательным, но желательным является создание производства с нуля, по новым принципам промышленной архитектуры – о н и в процессе хаотичной застройки, как созданы все ныне действующие предприятия. И не только производство, а вообще всей региональной экономики. То есть и потребителя продукции, н ну, о хотя бы той части, которая не будет востребована государством, тоже. Следовательно, мне нужно много свободной земли, каковая осталась только в районах еще неиспользуемых рудных залежей. и хотя их точных географических координат я не знал, приблизительно мог назвать в широкой номенклатуре. Чай – это моя работа была. Ну, часть работы, поскольку больше всего я, конечно, занимался экономикой и финансами. Но ой, сколько это будет стоить! Так что последней в перечне, но не по важности задачей, было финансирование всех моих планов. Вообще-то, Наиболее выгодным вариантом с точки зрения начальных затрат была Курская магнитная аномалия, опирающаяся на Донецкий уголек. Размещая там производство, я сразу решал множество проблем, получая почти все необходимое. От рабочих рук до уже существующей и довольно развитой системы транспортных магистралей и обширной продовольственной базы. Но по второму параметру этот район не подходил напрочь. Юг России, и Малороссия и Новороссия кишили иностранными предпринимателями, начиная с широко известного Джона Юза, основателя Юзовки, впоследствии принявший название Донецк, и заканчивая, а вернее продолжая, бельгийцами, немцами, австрийцами. Нет, первоначально я собирался привлекать иностранный инженерно-технический персонал – Ну просто неоткуда было сразу взять высококвалифицированных русских инженеров, мастеров и даже рабочих в достаточном количестве. Но все иноземцы будут наемниками, которые впоследствии, после окончания контракта, либо уедут, либо осядут и станут российскими подданными. А никаких иностранных соседей мне поблизости не нужно. Тем более, что основные инновации пойдут в дело лет через 8-10 после начала строительства. Так что вопрос размещения пула моих будущих промышленных предприятий был непростым, и я над ним все еще думал. Но идея потихоньку выкристаллизовывалась. Хотя, когда она впервые пришла мне в голову, я посчитал ее бредом, потому что это была идея освоить степи Южного Урала и Северного Казахстана. То есть поднять целину. В первую секунду я едва не расхохотался над этой нелепой мыслью. Какая, блин, целина? Да ее даже в советское время осваивали десятки лет. И даже при том уровне медицины, который сейчас, в моем 1883 году, представляется запредельным, потери среди переселенцев были масштабные. И бежали люди оттуда тысячами, несмотря на всю советскую дисциплину, комсомол, систему прописки и доблестную милицию. А сейчас? Что сейчас? Тогда-то целину поднимали из-за недостатка хлеба и желания получить его в достатке быстро и без больших капиталовложений, просто за счет плодородия почв. Вот и сделано было все по законам обычной советской штурмовщины, мол, давай-давай, страна требует подвига, а мне-то не хлеб нужен. «Мне нужен крепкий хозяин, причем не через год-два. Заводы-то будут строиться долго, лет десять, и хозяин мне нужен как раз через десять лет. Так что все может получиться, если правильно спланировать. Железная руда там есть, и, как я выяснил, месторождение уже известно. Та самая гора Магнитная, у которой ныне располагается казачья станица с одноименным названием. Уголь тоже, экибастуз». До него не слишком-то и далеко. Хотя города там вроде бы пока еще нет, но его расположение в моем прежнем времени я приблизительно помнил. Уголь не мой профиль как бы, но ничего, геологи уточнят. Тем более, что копать его можно наружным способом. Экскаваторы, как я выяснил, тут уже вовсю делают. Правда, опять же, не в России. А там и м е т ь неподалеку, в д ж е с к а з г а н е То есть и электротехническое производство также получит сырье под боком. Так, теперь идем дальше. Спрос. Пока на крестьянина, как бы мне не мечталось, рассчитывать не приходится. Даже через 10 лет, сколько их у меня там будет. Зато Челябинск недалеко. И судя по тому, что транссиба еще нет, а к началу русско-японской войны он едва начал функционировать, скоренько его возьмутся строить. Так что лет на 15 рынок сбыта рельсов и мостовых конструкций намечается достаточно большой. На всех хватит. А там, ежели русско-японскую войну не проиграем, вся юго-восточная Азия в качестве рынка сбыта появится. Через транссипта. Опять же, я ведь государственный чиновник и на таком вкусном бюджетном куске сижу на флоте. Неужто не породею родному предприятию? Тем более не за собственный карман пластаться буду, а за развитие страны. Мы ж не только новый промышленный район построим, но и, к примеру, железнодорожную сеть заметно расширим. Насколько мне помнится, в тех местах железной дороги лет через 40-50 только прокладывать станут, аккурат во времена первых пятилеток. Годам к 1910-м, глядишь, и крестьянство подтянется». Можно будет и тракторы начинать потихоньку клепать. А всякие с е я л к и веялки, конные косилки и того раньше. Вот и раскрутимся. Как на ноги встанем, там и другие производства поднять можно будет. Скажем, до Альметьевска по прямой верст 500-600. Вот тебе и нефтехимия. И все подальше от любопытных глаз. А проблем всего четыре. Первое, в принципе, решаемо. Рабочие руки. Пустынно там пока мест. Ну да, Транссиб же построят, в том числе и через куда более дикие места. Так что найдем ручки-то, найдем. А вот остальные три в свое время озвучил маршал Джан Джакопа т р и в у л ь ц и о в ответ на вопрос своего короля Людовика XII. Что же ему нужно для завоевания Миланского герцогства? «Деньги, деньги и еще раз деньги». Это выражение часто приписывают то Людовику XIV, то Наполеону, но на самом деле оно гораздо более раннее. Даже сумма первоначальных вложений, которую я попытался прикинуть, уже зашкаливала за сотню миллионов рублей. Причем, заметьте, дореволюционных рублей полновесных, просто запредельно по нынешним временам. Но в этом был самый смак, похоже, я знал, где взять такие деньги. Правда, до них требовалось еще добраться.